Похотливая алчность, желчная зависть, подавленная мстительность, надмивание черни — все это бросилось мне в глаза. Уже неверно, что нищие блаженны, но царство небесное у коров. «А почему же оно не было у богатых?» — спросил испытующий Заратустра, отгоняя коров, которые дружески обдавали дыханием миролюбивого проповедника. «К чему испытуешь ты меня?» — отвечал он. Ты сам знаешь это лучше меня. Что же гнало меня к самым бедным, о Заратустра? Разве не отвращение к нашим богачам, каторжникам богатства, извлекающим выгоды свои из всякого мусора, с холодными глазами и похотливыми мыслями, к этому отребью, от которого поднимается к небу зловоние, к этой раззолоченной лживой черни, предки которые были воришками или стервятниками, или трепишниками, падкими до женщин, похотливыми и забывчивыми, ибо все они недалеко ушли от блудницы. Чернь сверху, чернь снизу — это значит сегодня бедный и богатый. Эту разницу забыл я, и бежал я все дальше и дальше, пока я не пришел к этим коровам».